Глава двадцать четвёртая. Алиса. «Опять сегодня конспекты писать по бытовой магии», — обречённо протянула Ледрина, как только мы заняли свои места в аудитории. «У меня уже рука отсохла. Потом тебе эти конспекты учить придётся, чтобы экзамен сдать». Мира обнадёжила подругу так что запоминай сейчас все эти термины и заклинания. Лучше бы нас обучали, как защищать себя при помощи магии, а не как очистить комнату от пыли. Я тихо проговорила, бросив взгляд на пустовавшее место Дейры. Может, если бы она знала какое-нибудь заклятие, исцеление или защитное заклинание, то сидела бы тут с нами. Или тот случай, когда на меня напала змея. Я бы могла воспользоваться атакующим заклинанием. Но нет. Всё, что я могла сделать при помощи магии — отчистить змею от пыли или завязать из змеи бантик. «Что ты там такое говоришь?» Ледрина покачала головой, отвечая так же тихо. «Это не женское дело. Для защиты есть стражи». Разумеется, эту мысль вдалбливали каждый в голову с детства. Женское дело — рожать детей и вести хозяйство. «А я согласна с Алишей», — поддержала меня Мира. «Но нашего мнения никто не спрашивает». Я даже знала, почему. Потому что драконы, рождённые, скорее всего, боялись нападения потому и держали своих жён в таких условиях. И к лучшему. Ледрина улыбнулась и резко сменила тему. Вы представляете, это же последнее занятие перед балом. Завтра с утра начнут прибывать гости. Как же я волнуюсь. Из нас всех можно не волноваться только Алише. Она-то уже обручена. Мира хитро подмигнула, и бросила взгляд на моё запястье, которое я старательно прятала весь день. «Какая прозорливость!» А я, кажется, вспыхнула до корней волос. «И она молчала?» Ледрина подскочила с места. «Так значит, это правда! И это профессор Лонергор!» Последнюю фразу девушка произнесла достаточно громко чтобы привлечь внимание только что появившегося в аудитории профессора. Все разговоры сразу же стихли, а Ледрина поспешно вернулась на своё место, устремив взгляд в учебник. А я на долю секунды растерялась. Сердце ухнуло куда-то в область пяток, а все внутренности будто в узел завязались. Он выглядел, как и всегда, подтянутый, резкий, решительный. Остановился около стола преподавателя, бросив выразительный взгляд в сторону Ледрины. «Да, Шуами Ледрина, какой вопрос у вас к профессору Лоннергору?» Мне показалось, что его губы даже дрогнули в улыбке. «Еще бы! Он прекрасно знал о слухах, которые распространялись по Академии» и, похоже, его это попросту забавляло. «Никакой! Просто ждала вас! То есть, начало лекции!» Ледрина забормотала в своё оправдание. Джеральд обвёл взглядом аудиторию, и на долю секунды мне показалось, что он посмотрел именно на меня. И что-то такое появилось в его глазах, незнакомое прежде. Что-то, что тронуло меня до глубины души. Но мгновение, и вот в его руках появилась увесистая книга по бытовой магии. И он заговорил спокойно, размеренно. Что ж, сегодняшняя лекция, посвященная заклинаниям чистоты, будет короткой. Кьяра Дорогин просила дать вам больше времени для отдыха перед маскарадом. И раз ни у кого нет вопросов, то, пожалуй, начнём. «Прошу прощения, профессор Лонергор!» Тиаровск кинула руку. «Слушаю вас!» Джерард проговорил с холодком в голосе. «А вы будете присутствовать на маскараде?» Самовлюблённая выскочка сидела на первом ряду, и я краем глаза успела заметить на её губах очаровательную улыбку. «Боюсь, вы не поняли саму суть маскарада и то, для чего вообще необходима маска». Джерард отчеканил. «А еще напомню, что все слухи и сплетни, которые вы обсуждаете последние несколько дней, вам следует оставить за пределами дверей большого зала». «Я не... не понимаю». «Вы меня прекрасно поняли, Шааме Тиарра. «Если до меня еще хоть раз долетят сплетни, которые вы распускаете, то вы будете возглавлять рейтинг с конца». отчеканило Джерард, а от Тиара побелела, как бумажный лист. А теперь вернемся к занятию. «Расскажи, как это было? Мы же твои подруги. У нас не должно быть тайн друг от друга». Лидрина заговорила, стоила нашей троице, только выйти в боковой коридор, ведущий в сторону больничного крыла. Ее съедало любопытство. На протяжении всего занятия она то и дело бросала в мою сторону горящий взгляд. Мира же выглядела вполне спокойно, а мне отчаянно хотелось сквозь землю провалиться. Похожие разговоры между подружками у нас были в школе лет в 15, когда одну из нас... Парень в кино приглашал. «Не могу. Нельзя». Я передернула плечами, пряча взгляд. «И вообще, давайте не будем об этом. Я же просила не обсуждать эту тему на людях». «Здесь никого нет». Рина не унималась. «Я просто не представляю, как это — подарить свой первый поцелуй». «Это может произойти уже завтра». «К тому же принц в поисках невесты!» Я улыбнулась. «Принц до меня не дойдет!» Рина усмехнулась. «Но раз ты уже занята, а неясно будет ли на маскараде, то все шансы есть у Миры, ну и у Тиары. Но я, конечно, за Миру, и будет у нас принцессов знакомых». «Да ладно вам, девочки!» Мира покраснела. «Не говорите ерунды!» Мы завернули за угол и остановились напротив открытой двери, ведущей в больничное крыло. Здесь у входа за столом дежурил темноволосый мужчина лет сорока с совершенно незапоминающимся лицом. Он был вырежен в белый балахон и при нашем появлении поднялся из-за стола, смерив нечитаемым взглядом. «Добрый вечер. Так понимаю, вы за успокоительными каплями?» Он заговорил, подхватывая пузырёк со стола. «Капли? Ах да, завтра бал. Все шами нервничают». «Здравствуйте». «Нет», — мотнула головой. «Мы по поводу моей соседки, шаами Демейры. Она очнулась? Мы бы хотели с ней повидаться». К сожалению, шами Демейра не пришла в себя. Мужчина отрицательно покачал головой. «Очень жаль. В таком случае мы зайдем завтра». Я выдохнула искренне. «Я... А можно мне все же этих капель?» Ледрина нервно улыбнулась. Целитель сухо кивнул, а затем отмерил порцию и для Рины, и для Миры. Я тоже решила все же поддаться искушению, чтобы хотя бы эту ночь поспать спокойно. По пути до наших комнат Лидрина на безумолку болтала, но когда капли всё же подействовали, она пустилась в размышления о нашей будущей жизни. И рассказ у неё выдался смешным. Мы с Мирой пару раз смеялись в голос, когда она выдавала свои предположения о будущем муже и их будущей жизни. Как она будет устраивать приёмы каждые выходные, если повезёт, и утрёт нос Тиарри, которую в мужья возьмёт толстый лысеющий вдовец. Хорошо хоть про мою метку и поспешное обручение разговор не заходил. В общем, до спален мы добрались в приподнятом настроении. Ну что, увидимся завтра? Я приоткрыла свою дверь. Мира махнула мне рукой на прощание и зашла в соседнюю спальню. Но внезапно лицо ледрины Озарилась, будто она что-то вспомнила. «Подожди, у нас кое-что для тебя есть». Девушка шмыгнула в комнату и через мгновение уже вышла со связанным из ниток красным сердечком. «Вот, на удачу. Пусть это будет наш оберег». «Спасибо», — я улыбнулась, принимая маленький подарок. «Спокойной ночи. Пусть вам приснятся ваши суженые». «Я уже представляю этот сон!» Ледрина хихикнула, махнув мне рукой. «Спокойной ночи!» Скользнула в спальню, ощущая себя как никогда спокойно.